Правда, здесь присутствовала некая интрига. Никто же не мог исключать того, что оскорбленный серый мог лелеять в своей душе планы жуткой мести. И надо сказать, в этом его поддержали бы многие, и вполне искренне. Так что вероломный король имел все шансы резко окочуриться. А дальше? Кто первым встал того и тапки? Иными словами, Чье войско успеет в столицу первым, тот и король. Ходу до столицу у герцогских полков три дня. От моего графства две недели. Еще вопросы есть? И совершенно не факт, что король падет от моей руки. Думаю, что этот вариант тоже был учтен. Главное — об этом объявить. И все. Старый графский вариант. Только вот на троне уже другая фигура. Кстати говоря, мне от чего-то стало жалко Дарена. Надо думать, такой конец его в итоге ожидал бы. Даже на троне не покрасовался бы, не дали. Кстати, не исключено, что от имени герцога тут действуют и молчащие. Нет, сами-то они убеждены в том, что это они тут всем и заправляют. Но за их спиной Стоит наш интриган, который и воспользуется плодами победы Ордена. Горский вариант. Здесь во весь рост вставала фигура Одноглазова. Считать, что это именно он устроил все данное хитросплетение, означало проявить к нему слишком уж чрезмерное уважение. Тактик он, разумеется, первостатейный. Тут и разговора никакого нет. Смущало только одно. Чем он мог заинтересовать герцога? Тот, по имевшимся сведениям, был крепким мужиком и наркотою не грешил. Нету одноглазого рычагов, чтобы на него воздействовать. Нет, не катит, не проходной вариант. Его цель — свободный доступ в долины, налаженный наркотрафик. Бардак его тоже, в принципе, устраивал, и чем дольше, тем лучше. а я ему здесь категорически не уперся. Король, в принципе, не сильно мешал, так что и поводов рыть под него яму у одноглазого не было. Молчаливый вариант. За всем стоит орден. Заманчиво, но неосуществимо. Зачем им сажать на престол герцога, когда их цель — всеобщий хаос? Свергнуть слабого монарха — Для того, чтобы посадить на него же сильного и жестокого? Оно на ордену надо? Мало им со мною геморроя. Нет, этот вертолет не полетит. Да, картина вырисовывается неприятная. И ни в одном варианте для нас всех в ней место не предусмотрено. Что так, что иначе, нас уже списали. Ладно. Это мы еще поглядим, кто кого закопает. На разгадку этих замыслов у нас ушло три дня. Церковники проявили прямо-таки бешеную активность, откуда и каким путем они получили большинство сведений, бог и весть. Но в сочетании с именем герцога Ламара многое стало на свои места. Означенного герцога пасли давно и тщательно. Надо думать, причины имелись. Но хитрый и небесталанный мужик за руку ни разу пойман не был. Так слухи, сплетни, ничего существенного. И почти двадцатитысячные конные войска, тяжелая латная кавалерия, плюс порядка десяти тысяч панцирной пехоты. Не всякий король такими силами располагал. Герцог периодически ввязывался во всевозможные заварушки с соседями, так что боевой опыт у его армии имелся. Просто так им по рылу не носовать, совалка обломается. Подводя и нашим изысканием, собираемся на совет. — Итак, товарищи, что мы имеем? Гройнен приподнимает голову. «В данной ситуации у нас есть один выход — выдержать осаду. Сообщить королевским военачальникам о планах герцога Ламара. У предводителей войска могут возникнуть вполне естественные опасения, пусть и не по поводу короля, но уж за свои-то владения они встанут». «Ага». И их поодиночке закатают в песок. Тридцать тысяч опытных воинов сотрут в порошок любой отряд местного ополчения. Это я еще про орден игорцев не вспоминаю. Они-то уж точно в стороне не останутся. Может быть, проще поступим, ваше Преосвященство? Например, вопросительно поднимать бровь Гройнен. А как с Дореном? Один удар рунного клинка и... Вся знать королевства тут же повернет копья в твою сторону. Серый на королевском троне. Ладно уж, во главе отдаленного графства это еще можно вытерпеть. Но на троне... Да тот же Ламар будет для них предпочтительнее. Почему же? Слегка обескуражен я. «Потому что он свой, такой же дворянин от плоти и крови издешнего дворянства, первый среди равных, ты ведь сам это говорил, а с ним можно говорить и спорить, а как спорить с серым? Какими аргументами можно воздействовать на тебя?» «Но вы же их находите?» «Нас любят крестьяне и горожане». Уважают купцы и мелкопоместное дворянство. С неприязнью смотрят бароны и еле терпят графы. Моё слово для высшей знати э, не прозвучит столь весомо, чтобы в чем-то их переубедить. Но почему я? На троне, может быть, еще кто-то, другой кандидат. И кто он? Можешь назвать его имя? — Я? Да откуда же? — А у вас такого кандидата нет? — Разумеется, нет. Зачем он нам? Церковь никогда не планировала подобных вещей. — Так что же, ваше Преосвященство, король так и останется? — Безнаказанным. Увы, да, сын мой. Все его действия продиктованы необходимостью укрепления. Королевской власти и ничем иным. Он ничего не хочет лично для себя. Вспомни мятеж Гарама. Да уж. Король хочет усиления королевства, Искоренения молчащих И устранения угрозы со стороны гор. Ты мыслишь иначе? Вот это фокус. Так король как бы и не на стороне прогресса выступает. А я ретрограды такие, у него на дороге стою. Ладно, моя голова не самый ценный предмет данного мира, можно и пренебречь. Но обитатели графства, они-то в чем провинились? Тут не несколько человек, их тысячи.